Глава четвертая. Римми. Римми и так не хотела идти к Аннике на эти посиделки с пирогами. Так ведь даже попробовать ни одного не успела. В животе вручала, а от выпитого натощак вина скрутила желудок. Анника ей не нравилась по одной простой причине. Она нравилась Морти Стегу. Вот о ней-то он всегда заботится, всегда ей улыбается и никогда не называет, усмехаясь, полным именем и навы. Дети Анники ей тоже не нравились. Неугомонные, громкие и постоянно бегают. Но после сегодняшней трансляции саммита очень хотелось послушать, что думает об объявленной интеграции ее новые соседи. К полковнику Вейстлену Римми относилась настороженно, как ко всякому военному. Но именно он мог дать здравую оценку происходящему. Слухов и догадок в сети бурлило множество. Никто не понимал, что будет происходить и как, а Вейстлен, по крайней мере, мог рассказать что-то из первых уст. Вот только Римми никак не ожидала, что на этот семейно-соседский ужин заявится и сам Нейр Мортистик. Два месяца от него ни слуху, ни духу. А вот выбрал же момент. И главное, на всех у него до этого время находилось, а ее Римми для него будто вообще не существовало. Ну и что, что она глухую магическую оборону по всему периметру дома Кэлла выставила? Ему же, высшему магу, любые щиты нипочем. Да и теремониться он не привык. Ну да, госпожа Анника и Крис не раз передавали ей просьбы от Нейра встретиться. Даже Катарина Мортистик все порывалось что-то ей объяснить. Но, конечно, она их игнорировала. Разве так себя ведут обманщики, если хотят просить прощения? подсылают подружек или даже жену? Римми распалялась все сильнее. Нет, вот на то, чтобы притащить сюда семью Анники, у него время нашлось. И на то, чтобы с полковником месяц колесить по обоим мирам тоже. А какой-то завалящий портал создать, чтобы, наконец, пасть ей в ноги, у него времени не было. Ну, во-первых, не завалящий. Дверь ее спальни скрипнула, и Римми резко обернулась. Даже портал из Эдсона до Ратискуоля обходится мне в четверть резерва. А из Эбендорфа, где я по большей части и провел эти два месяца, затраты на переход равны почти всему моему резерву. Причем нельзя даже задать точный вектор. Погрешность, возможно, до двух километров. А вот из Отсена это, напомню, на той стороне. Перемещаться порталом и вовсе невозможно. Вы даже не представляете о ремонте своей диечи. Какие затейники эти коллеги полковника Вальянсе. Бункер со стальной броней метровой толщины способен заглушить не только их собственную магию, магнитные поля и радиочастоты, но и нашу. Очень неприятное ощущение, я вам скажу, быть похороненным глубоко под землей без возможности призвать даже банальную стихию. Римми было возмутилось из-за наглого вторжения, но любопытство пересилило. «Это что получается? Он даже в плену побывал?» Опомнившись, она быстро выставила ментальные щиты. Взламывать чужие она не умела, но хотя бы саму себя худо-бедно защитить могла. Нейрмортистик незамедлительно улыбнулся краешком губ, а в его глазах промелькнула усмешка. Римми вспыхнула. По старой привычке она закрутила пассы и беззвучно пробормотала заклинание что конечно же не осталось незамеченным для нейра ужасно непрофессиональная привычка для магички первой категории еще она невольно скользнула по высокой фигуре взглядом костюм на нейре был тот же что на саммите утром очень необычного кроя и вряд ли эта столичная мода так резко изменилась и риме даже не бралась судить из какого материала он сшит Вроде бы шерсть, но чтобы такая тонкая и нигде не помялась, и пуговицы не серебряные, а будто из полудрагоценного камня выточены, матово поблескивают. Рубашка белоснежная, но без тонкого кружева на воротнике и манжетах. И неизменный алый шелькетовый платок. Черт! Римми отвела глаза, чувствуя, как кровь приливает к щекам и не только к ним избавлю вас от неуместных пьяненьких желаний хотя ваша реакция мне льстит тихо сказал мортистик и щелкнул пальцами сегодня вы мне нужны трезвые ариманти своей диечи, да и в ближайшее время тоже в голове моментально ментально прояснилось умению нейра вытравливать алкоголь и прочие яды из крови риме завидовала еще с прошлого раза когда напилась в его присутствии и под воздействием спиртных паров вела себя разнузданно Но это область целительства, а к нему у Рими никогда не было таланта. Убирайтесь, так же тихо ответила Рими. Не хочу вас видеть. О, видимо, мы сейчас перешли ко второму пункту. Что-то про то, чтобы пасть к вашим ногам. Так вот, я вас чем-то оскорбила, Риманти своей деечей? Раз иного поведения вы от меня не ожидаете, а предыдущие попытки поговорить с вами пресекли на корню, спокойно спросил Нейр. «А то вы, будто сами не...» «Да как у вас только наглости хватает!» Пусть Римми теперь была в трезвом уме, но врожденная горячность никуда не делась. Уверяли, будто испытываете ко мне чувства. «А сами? Вы поступили со мной нечестно!» Нейр Мортистик осмотрел спальню, заметил кресло и опустился в него, пристально глядя на Римми снизу вверх. «Нечестно? А разве я вам что-то обещал? Может, жениться на вас?» «Заделать вам кучу ребятишек? Или, клялся, вечно быть рядом? Я не даю обещаний, которых не могу исполнить». Рими, уязвленная его словами, промолчала. «Сядьте, ареманьте свои дичи, резко сказал Нейр. Римми неохотно опустилась на кровать напротив Мортистига. «Мне так нравится ваша горячность, Римми. О, эти категоричные порывы молодости!» Взрывные страсти, когда все чувства такие свежие, такие яркие. Сам был таким же лет 12 назад, когда был в вашем возрасте, да. Что ж, давайте представим, как бы развивались события по вашему сценарию. Итак, я падаю на колени, молю о прощении, клянусь вечной любви и обещаю немедленно развестись. Представили или все же продемонстрировать? «Я могу очень убедительно сыграть». Реми фыркнула и вздернула нос, отвернувшись. «Спасибо. В силе вашего воображения я не сомневался». «Далее вы». «Мои мольбы льстят вашему самолюбию. Но так как вы девушка принципиальная, то исход будет тем же. Ах, убирайтесь, не хочу вас видеть. Я, конечно, пытаюсь все объяснить, страсти накаляются, но вам, уже заполучившие подтверждение своей правоты в силу моих извинений, больше нет дела до причин и обстоятельств. В вас бурлят оскорбленные чувства. И что бы я ни сказал в свое оправдание», вы этого принять уже не сможете. Эмоции затмевают разум. И даже если мои слова покажутся убедительными, вы не сможете пойти на попятную именно из-за своей категоричности. Вы уже накрутили себя настолько, что других вариантов окончания разговора нет. Тогда и я не вижу смысла тратить время на скандал. А еще я не люблю, когда в меня швыряются предметами. Да-да. Не смотрите так на эту вазу о своей дьечи. Я развоплощу ее раньше, чем вы до нее дотянетесь. А вот сами можете пострадать. Оставьте уже это ребячество. Римми трясло от переполнявших ее чувств. Злости в первую очередь. Еще Александр демонстративно окутал ее облаком Транкиля. Как ребенка какого-то. Будто она сама не в состоянии успокоиться. «Поэтому давайте поговорим, как взрослые люди. Ведь именно это вы и пытаетесь постоянно доказать окружающим, что вы взрослая, самостоятельная и независимая. Если хотите, чтобы именно так к вам относились, то перестаньте вести себя, как обиженный ребенок». Слова попали в точку. Римми снова гордо вздернула голову, а потом, словно устыдившись этого, опустила ее и подняла на глаза, холодные, но уже спокойные. За время отсутствия Александр немного загорел и изменил стрижку. Пусть его губы сейчас скептически поджаты, но она прекрасно помнила, до чего мягкими и нежными они могут быть. А еще жадными и горячими, а эти белые зубы острыми и озорными. И помнила, как все тело пронзает дрожь, стоит ему чуть прикусить ее шею сзади. У Александра потемнели глаза, будто он и под щитом смог прочитать ее мысли. Но он продолжил. Если помните, я предлагал вам только одно. Стать моей любовницей на ближайшие три года. И отдельно предостерег, чтобы вы не питали иллюзий и неуместных чувств, даже несмотря на то, что сам им поддался. Так за что вы ненавидите меня? Ариманти своей диечи. И почему так упорно избегаете? В чем я был нечестен с вами? Римми молчала. Александр был прав. Его личная жизнь ее не касается. Это она вдруг возомнила себе неведомо что. Обида, ревность. «Я прекрасно вижу все это, Римми», — мягко сказал он. «Хотел бы избавить тебя от этого, но не могу дать того, что ты хочешь. Не в ближайшие пятнадцать лет. Я сразу тебе это сказал. У меня есть причины. Ты не захотела их слушать». Римми отвернулась, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. «Понимаю, ты не хочешь делить меня с кем-то. Пусть даже мой брак с Катариной фиктивный. Да, о ремонте своей диечи, Другим его не назвать. При первой встрече ты подумала, что она моя сестра. Я отношусь к ней именно так. Ребенок не мой, иначе драг-харт не принадлежал бы мне до сих пор. Но я не могу их оставить. Даже ради тебя. Давнее дело чести». «А ты слишком гордая, чтобы принять мою ситуацию». Римми шмыгнула носом, но взяла себя в руки. «Мне это не интересно, Нейр Мортистик», — холодно произнесла она. «Римми? А Кажется, это вы себе надумали лишнее, господин Нейр. Да, я не собираюсь ни с кем вас делить, но по другой причине. Вы мне не нужны. Нет у меня к вам никаких чувств». «Кроме сожаления, что я поддалась магическому откату после последней битвы. Вы все сказали? Тогда уходите. Мне не о чем больше разговаривать с вами, Нейр Мортистик». «Это был не откат, сама знаешь. По крайней мере, на утро оба уже точно понимали, чего хотят. И я до сих пор хочу того же, чтобы ты была рядом». «Сходите к девицам, мадам Хемиш, как рукой снимет», — отрезала Рими. «Не сказать, чтобы и тебе новый сожитель сильно помог», пристально посмотрел Александр. «Зачем же мне такое советуешь?» «Вы? Да как вы посмели такое подумать?» «Мы с мне. моментально вспылила Рими. И тут же передумала. «А вообще да, помог. И мы с ним... А вообще это не ваше дело, Нейр Мортистик. У меня все хорошо. У нас с ним». Нейр лишь улыбнулся, не поверив. Рима даже убрала ментальный щит и насильно вызвала в памяти утреннюю картинку, как она сидит на коленях у Келла и целует его. Но до того момента, как он отверг ее приставание, увидел. Рими поняла это по потяжелевшему взгляду Нейра. Но он тут же усмехнулся. «О, это была реакция на мое заявление на саммите, что в ближайшие два года я буду послом империи на этой стороне, Вот цене спросил Нейр. «Боялась, что я больше не вернусь в Ратиску Оль? Зря, Римми. Я приехал, как только смог. За тобой. Поедешь со мной, Водсон? С сегодняшнего дня я возглавляю там имперское консульство». У Римми на этих словах дрогнуло внутри. За ней? Уехать вместе? Как же хотелось снова ему поверить. Нравы того мира настолько низки, что дипломат может привести с собой в посольство не только жену, но и любовницу, процедила Римми а о том, в каком свете вы при этом выставите нашу страну. Вы не подумали? Вы же доверенное лицо самого императора. Мне не впервой его разочаровывать. И Катрина не едет. Она останется в с Куоли. Для нее в моем замке сейчас безопаснее всего. Да плевать мне! Вы еще не поняли? Я знать вас не хочу. Не то, чтобы ехать куда-то с вами. Просто убирайтесь и оставьте меня в покое. Хоть в этом вы были правы. Что бы вы ни сказали, «Итог разговора будет один, и других слов вы от меня не услышите!» Александр вздохнул. «Римми, видят боги, я этого не хотел. Но у меня нет выбора. Ты действительно нужна мне в отцине. И как же вы заставите меня туда ехать? Силы потащите?» «Нет», — коротко ответил Нейр. «Вы поедете сами, а ремонте свои диечи. «Да схрена ли!» — вновь взорвалась Римми. «И только посмейте применить ко мне ментальную магию!» Я уже обещал вам однажды, что не стану. А поедете вы по той же причине, по которой приехали в Ратискуоль. Вы связаны контрактом с университетом Эбендорфа. Его перекупил я, и вы заново подписали со мной договор. Три года служения лично мне, патрону Ратискуоля. И только после этого полная лицензия мага первой категории» при нарушении договора вы обязаны будете выплатить всю стоимость обучения за пять лет, либо навсегда лишитесь права вести магическую деятельность». «Это по законам империи!» — выкрикнула Римми. «А здесь, в другом мире, никому дела нет, до того есть у меня лицензия или нет, а я намерена тут и оставаться». «Вы внимательно слушали утреннее выступление о ремонте своей диечи? холодно спросил Александр или «сразу взорвались после первого же моего заявления, мстительно набросились на своего канавала и прослушали все остальное». Там как раз шла речь о двойном гражданстве и взаимном признании квалификаций. Отныне ни один специалист, макон или инженер не имеет права вести деятельность по своему профилю в чужом мире, пока не будет аттестован в обоих мирах. Я теперь в том числе несу ответственность за любые магические выплески в Северной Флорингии. Даже за ваше баловство, с местным куполом я буду обязан отчитаться. И только от вас зависит, что я скажу властям. Было ли это воздействие моей протеже с моего же согласия? Или же несанкционированная диверсия мага-перебежчика? «Мага без документов и подтвержденной в обоих мирах лицензии, а это грозит немедленной депортацией обратно в империю, как бы вам ни нравилось жить в этом милом поселке на другой стороне, если не заключением и судом». Римми побледнела. Знаете, Римми, почему высший магический совет так легко согласился на мир с демонами? Потому что та сторона гораздо быстрее нас разобралась, что именно усиливает нашу магию, а что ее гасит. Ведь в их распоряжении был подопытный маг, высший маг. На что только не пойдешь ради мира. Это было очень неприятно своей диече и болезненно даже для меня. Так что я настоятельно советую вам придерживаться новых правил. «Я не люблю насилие, и потому снова даю вам выбор». «Первый вариант. Возвращайтесь в Ратискуоль и живите там, как и прежде, в качестве моего мага по контракту. Следите за разливами рек и лечите ожоги кухарок. А можете вообще ничего там не делать. Михель сейчас справляется и без вас. То есть просто поскучайте еще три года в глуши. Я не стану вас донимать». «Второй». Займитесь тем, что сейчас действительно важно. Помнится, вы были так амбициозны, хотели вписать себя в историю, лишь бы утереть нос Метру Шпинцу. Сейчас у вас есть шанс поучаствовать в эпохальном событии объединении двух миров. Но да, есть один минус. Вы будете рядом со мной. Постоянно. Я в любом случае остаюсь вашим патроном. Если захотите, любовником тоже. «Не захотите, на мое отношение к вам, как и прежде, это не повлияет». Рими смотрела на Александра. «Как он может вот так сухо рассуждать об этом? Или так взрослые люди себя и ведут? Это она все живет в каких-то иллюзиях». Нейрмортистик поднялся с кресла. Сделал шаг к кровати, на которой сгорбившись сидела магичка. «Я вернусь завтра утром, Римми. Надеюсь, этого времени тебе хватит, чтобы принять решение». «Еще один шаг!» Высокая фигура нависла над ней, заслоняя мягкий свет, льющийся из углов комнаты. И вдруг Нейр опустился перед ней на колени, мягко сдавив ладонями виски девушки. Это чтобы между нами не осталось недопонимания. В голове замельтешили лица, разговоры, незнакомые места. Рими аж застонала от обилия информации, но воздействие было очень деликатным, а кратковременную боль от насильственной ментальной магии тут же снял нежный поцелуй в лоб и пока рими моргала и силилась осознать все увиденное нейр поднялся и вышел из комнаты вы говорили что больше никогда не станете так делать с ненавистью выкрикнула она в спину мортистига спина замерла «А еще говорил, чтобы вы не верили мужчинам, особенно мне», сухо ответил Нейр, не оборачиваясь. «Доброй ночи, своей Свейдиечи.